Слова 11. Приманка для черта. Дятлов написал подробный рапорт, составил красивый план операции. Три опергруппы силовой поддержкой СОБРа одновременно врываются на рынок, в бывшую квартиру князя и на его дачу. Задержание всех, кто там находится, обыски, установление и арест черта, проверка на причастность к преступлениям остальных задержанных но подполковник Иванцов план забраковал. — Как-то у тебя все просто получается, Павел Сергеевич, — сказал он, откладывая документы в сторону. — СОБР задействуется по приказу руководства ГУВД. А чем мы будем мотивировать? Ночным ястребом занимается группа «Маньяк», возглавляет ее Колесов. Сразу встает вопрос, почему мы лезем в чужое дело? — Только кроме ястреба... «Мы одним махом выходим на ряд убийств в криминальной среде», — запальчиво возразил Дятлов. «Кабан, князь, шалва-младший, гвоздь». «А кто заявлял про эти убийства? Где трупы? Где свидетели? Какие доказательства есть по данным фактам?» «Доказательства появятся в ходе оперативно-следственных действий. Если ничего не делать, ничего и не появится», — продолжал спорить капитан. «А что послужит основанием для этих следственных действий? Агентурное сообщение?» — Да мало ли что, наболтал твой барабан. А если Колесов проведет контрольную встречу и сам послушает агента, чтобы оценить степень достоверности его информации?» Дятлов тяжело вздохнул. Начальник Уэр прав. Один вид Гавриловой скомпрометирует все, что она рассказывает. — Так что делать? — несколько растерянно спросил он. Иванцов задумался. — Подай рапорт Колесову. В конце концов, это его линия работы. «Да бесполезно, Виктор!» — капитан махнул рукой. «Он вообще не воспринимает меня всерьез!» «Ну, попробуй подработать вопрос своими силами. Если появятся конкретные факты, тогда вернемся к проблеме». Дятлов поднялся, забрал рапорт, план операции и молча вышел из кабинета начальника уголовного розыска. На рынке было, как всегда, многолюдно. В администрации какой-то селянин добивался встречи с директором, чтобы пожаловаться на санитарных врачей, которые не ставят печать на его свинью. Но квадратный парень с лицом пятикантропа и в черной форме охранника в суть проблемы вникать не стал и бесцеремонно вытолкал бедолагу из приемной. «С контролерами разговаривай! Они для того и поставлены, чтобы каждый не лез к начальству!» Когда вошел Волк, Пятикантроп быстро осмотрел его с ног до головы, на миг задержав взгляд на татуированных руках, потом кивнул на дверь кабинета. Напрягшись, Волк без стука толкнул полированную панель. Но на месте директора сидел не черт, а незнакомая сявка с прыщавым лицом и наглыми бегающими глазами. «Хозяин где?» — нездороваясь спросил Волк. «А с чего это я буду тебе докладывать?» — задал тот встречный вопрос. — Да с того, что я тебе сейчас башку отобью, — очень убедительно сказал Волк, и Чикет ему поверил. — Время сейчас неспокойное, — почесав переносицу, ответил он. — Вот и уехал. Короче, отпуск у него. Передать чего? — Я сам передам. Волк развернулся и вышел. К подставной фигуре претензий у него не было. За воротами рынка он сел в машину, набрал номер Дятлова. «Нет его нигде. На даче несколько дней не появлялся, в квартире не живет, на рынке тоже нет. Так что я работаю по своей программе. Если какая-нибудь информация поступит, сообщай». «Понял», — ответил Крашеный и отключился. Волк вставил в замок ключ зажигания, но повернуть не успел. Задние двери распахнулись, и в салон стремительно влетели две фигуры. «Привет, командир. Что-то вы без покупок или денег не хватило?» — раздался сзади знакомый голос. Он резко обернулся и оказался нос к носу с Долматовым. — Наш Иван с кисточкой, — сказал сидевший рядом француз, в обычной жизни Сергей ванин Боевые товарищи натянуто улыбались. — Здорово, парни! — обрадовался Волк. — Рад видеть. Значит, выбрались? — Как видишь, командир, — ответил рысь и перестал улыбаться. Шкуры спасли, пришли в банк и узнали, что нас кинули. Француз тоже посерьезнел. А командир в шоколаде. И прикид, и машина, и денег полные карманы. На, посчитай мои деньги. Волк вынул из куртки портмоне и бросил назад. Там тысяч двенадцать остался аванс Я на работу поступил. А с банком кидал, это верно. Бойцы переглянулись. Француз заглянул в портмоне и вернул его обратно. «Когда вернулись? Как меня нашли?» «Дня три. Поехали на базу, стали Сержа спрашивать или еще кого-нибудь. Они там все дураков повключали, никто ничего не знает, ничего не помнит. Ну, прижали того козла-прапорщика, Ермолай, кажется. Он и лопнул. Рассказал, что ты приезжал, машину описал, сообщил номер. Мы тут рядом в подвале ночуем, а днем на рынке грузовики разгружаем». «Глядь, а твоя тачка у ворот стоит». «Случай?» — недоверчиво спросил Волк. «Случай!» — подтвердил француз. «Слышь, командир, мы уж два дня не ели, а ты богач со своими двенадцатью тысячами». «Поехали, поедим!» — Волк усмехнулся. «Приятно чувствовать себя богачом». В недорогой закусочной Волк взял салат и пиццу, ребятам еще пиво и водки. Выглядели боевые товарищи неважно. Похудевшие, осунувшиеся, в грубых, торчащих колонн камуфляжных куртках. Пока заказ не принесли, в конец оголодавшие бойцы ели поперченный и посоленный хлеб. Потом жадно накинулись на еду, быстро выпили по кружке пива и 250 московской. — Рассказывайте, как вырвались? — спросил командир, когда они утолили голод и расслабились. — Кто еще вышел? — «Боюсь, что больше никого», — ответил француз. Рысь кивнул. «Леопарды многих положили. Потом два БТР из дворца подоспели. Как стали сыпать из пулеметов, все кусты и деревца выстригли. Мы вчетвером остались. Тут джип с головным дозором вернулся. Мы залегли в кустах, солдат перестреляли аккуратно, а машину захватили. Колуна и птаха убили, а мы ушли. Километров десять проехали, тут бензин кончился». Бросили джип и пошли по джунглям. Через полсуток слышали стрельбу в той стороне, но недолго. «Это я стрелял», — сказал Волк. «Черные леопарды за мной с собаками гнались». «А мы оторвались», — Далматов неожиданно перекрестился. «Десять дней шли. Хорошо француз джунгли знает. Раз судаву зажарили, другой раз обезьяну. Повезло, границы вышли, а там неподалеку поселок». Потом на португальское судно нанялись, дошли до Барселоны, а там явились в наше консульство, мол, приехали по бизнесу, и все украли, и деньги, и документы. Они нам со скрипом справки выдали, а денежки, извините, не предусмотрено. Пришлось самим добывать. Думали, нас здесь касса ждет, а оно вон как вышло. — А как это могло получиться, командир? — мрачно спросил француз. — Ты же говорил, сам деньги закладывал. «Может, это банкиры нас кинули?» Волк кивнул, говорил и закладывал. Только оказалось, что по документам эти деньги не прошли. А клерк, который все это проделал, вскоре уволился и исчез. «Видно, забашляли ему прилично», — хмыкнул рысь. «Так что, выходит, этот заказчик наш сработал?» — еще больше нахмурился француз. «Серж долбанный, чтобы он на змею наступил!» «А ты еще его нахваливал, говорил честный парень!» «Говорил вначале», — согласился Вольф. «А потом у меня сомнения появились. Только кто заранее про честность точно скажет, когда речь о больших деньгах?» «Значит, Сержа и спрашивать надо», — подвел итог француз. «Ясное дело. Только он залег на дно. Дома его нет, телефон отключен. Но да теперь мы его втроем искать будем я найдем». «Никуда не денется», — уверенно сказал Вольф. «У меня один хороший план есть. А вас я пока могу на работу устроить. В службу охраны Якова Шнитмана. Слыхали про такого? В депутаты баллотируются». Товарищи переглянулись. «Да гниды они все!» — сказал Рысь. «И вообще, я в кабалу идти не хочу. Надо свои башли забрать. А пока перебьемся. Надо будет, я пару железка с тайника достану. Раздобудим капусты на первое время». «Верно!» — поддержал товарищ француз. Волк неодобрительно покрутил головой. «Вы только аккуратней, парни, не в Барсхане!» «Да в Москве беспредела больше, чем в джунглях!» — сказал рысь, и француз снова его поддержал. Волк внимательно посмотрел на бывших подчиненных. Они ему не нравились — нервные, взвинченные, агрессивные. Но такое состояние имело вполне понятное объяснение. Когда рискуешь своей жизнью и обрываешь чужие, это не проходит бесследно. На гении желтой прессы, самого скандального журналиста Москвы Михаила Кулагина, Волка вывела пресс-секретарь Шнитмана Алла Котенко. В лучших традициях бульварных детективов они встретились вечером в скверике на чистых прудах. Репортер вечерних новостей, охотник на крупную дичь, оказался довольно молодым, но заметно лысеющим человеком среднего роста, явно склонным к полноте. Невзрачный, довольно скромно одетый, он не производил впечатления бесстрашного борца с политическими законами. Только взгляд запоминался. Он обшаривал человека сверху донизу, будто обыскивал и выворачивал наизнанку, пытаясь найти лазейку в его душу, Рассмотреть сразу его прошлое, настоящее и будущее. лихорадочный блеск глаз подчеркивал неукротимую натуру охотника за сенсациями. Но волк накинул капюшон так, что рассмотреть лицо было нельзя. Сам же он внимательно изучал собеседника. Сидя рядом с волком на холодной скамейке и постоянно осматривая пустынную аллею, журналист ерзал, покашливал, потирал руки и щелкал кнопками диктофона. У него были явно не в порядке нервы. «Как мне вас называть?» спросил он. «Вы же не скажете свое настоящее имя?» «Глупый вопрос». «Называйте Василием», предложил Волк. «Имени чуть не хуже других». «Хорошо, Василий. Насколько откровенно вы собираетесь рассказать свою историю?» «А насколько щедрым собирается быть ваше издание?» в свою очередь спросил Волк. «Мне очень нужны деньги». «Материальная заинтересованность – самая понятная мотивация в любом деле. Ею легко замаскировать любые другие цели». Такую постановку вопроса Кулагин посчитал вполне справедливой и даже оживился. «Обычно мы поступаем так. Даем пробный заброс темы и смотрим на результат, а потом печатаем материал частями из номера в номер. За каждую публикацию вы получите от 300 до 500 долларов». — Что ж, неплохо, — многозначительно произнес Волк. — Только я буду диктовать каждый кусок по отдельности. — Хорошо, начинайте. Клавиша щелкнула в очередной раз, и на диктофоне загорелась красная лампочка записи. По сообщениям печати, недавно в одной африканской стране произошла народно-освободительная революция. Прежний президент низвергнут, осужден народным трибуналом и расстрелян. Медленно подбирая слова, начал Волк. Это вранье. Никакой революции не было. Переворот совершила группа наемников из Москвы, которым пообещали хорошее вознаграждение. Я входил в эту группу опытных бойцов, каждый из которых привык жить сам по себе, как Волк-одиночка. И я, Волк-одиночка, убил африканского президента. Вот этой самой рукой. Волк вытянул руку, Несколько раз сжал пальцы, потом поднес кулак к лицу журналиста и продолжил. За переворотом стояла мощная финансово-экономическая группа, которая не устраивала позиция прежнего президента. Его преемник будет вести совершенно другую линию, что приведет к резкому обогащению этой группы, название которой и другую конкретику я раскрою в следующей статье. А сейчас подробности операции.